Тот, кого так усиленно искал рашки, прятался в небольшом овражке, густо заросшем крапивой и лебедой. Положив перед собой две гранаты, он напряженно прислушивался к звукам, доносившимся со стороны деревни. Два часа назад идущий по дороге машины с немцами заметил соседский мальчишка и, что было, духу помчался к бабке Марфе предупредить. Наскоро оставил свое убежище в сарае, Раненый, помогая себе самодельным костылем, заковылял к лесу, благо он начинался почти за огородами. Оглянувшись, увидел, как, поднимая клубы пыли, катили грузовики, а впереди, подпрыгивая на выбойнах, торопилась легковая машина. Ничего хорошего ждать от такого визита в маленькую деревушку не стоило, поэтому он захромал быстрее, стремясь добраться до овражка. Там, как в окопе. Если придут за его жизнью, он успеет взять за нее пристойную цену, показав тевтоном, как умеют умирать в бою офицеры Красной Армии. Ковражку его водила бабка Марфа, словно заранее знала, как все обернется. Что ж, ее предосторожность оказалась не лишней. Суждено ли ему вернуться к ней в сарай, чтобы отлежаться там, набраться сил, или он останется здесь? приняв последний неравный бой. Он не мог видеть, что происходит в деревушке, скрытой зарослями, и только по звукам догадывался, как обстоят дела. Вот ближе заревели моторы, донеслись приглушённые расстоянием лающие немецкие команды, захлопали калитки и заскрипели створки распахиваемых ворот, закудахтали спунутые до на насеста куры, стукнул одиночный выстрел, оборвавший злой собачий лай. Взяв в руки пистолет, он оттянул затвор, загоняя патрон в ствол. Сорвал стебли травы, мешавшие видеть, кто приближается к овражку. Прикинул, когда надо открыть огонь, чтобы успеть убить хотя бы двух-трех немцев, прежде чем они залягут и начнут переползать, окружая его. Тогда в ход пойдут гранаты. Себе пулю оставлять не стоило, для него сгодится и немецкая. А вот его пули обязательно должны найти врага. Пахло разогретой землей, пряной крапивой, сновали между стеблей травы деловитые муравьи, которым не было никакого дела до забот людей, затеявших войну друг с другом. Высоко в небе плавно парил коршун, делая круг за кругом над деревней. Душно, как перед дождем, печет раны под повязками, кружится от слабости голова и пляшут перед глазами мелкие искорки. Давала себя знать потеря крови после ранения. Но почему они медлят? Почему не идут? Или немцы приехали сюда случайно, просто свернули с большака и, заметив деревню, решили ее осмотреть, проверить, кто в ней живет? Стикло все как будто оккупанты уже уехали, но шума моторов слышно не было. Что же происходит? Отчего повисла тишина? Подняв глаза он увидел, что Коршин улетел. То ли ему просто надоело попусту тратить время, то ли почувствовал опасность. Протрещала далекая автоматная очередь, потом заурчали моторы, раздались крики, пахнуло едким, вызывающим слезы дымом, как от большого костра. Прятавшийся во вражке человек забеспокоился, начал выбираться наверх, пытаясь понять, что случилось, от чего стреляют и пахнет дымом. До него донеслись звуки еще нескольких автоматных очередей и гул удаляющихся тяжелых машин. Это подстегнуло его, и он, подхватив костыль, Почти не таясь, заковылял обратно к деревне. Выйдя из кустов, остановился пораженный открывшейся ему картиной. Деревня горела. Жарко пылая, горели все дома сразу. Поднимая тучи искр, рушились внутрь стены раскалившихся срубов соломенной и камышовой крыши. Над пожаром стерился темный дым удушливый, едкий, сжимающий горло и щиплющий глаза до слез. В дыму озаряемой отблесками пламени метались уцелевшие жители. Чувствуя свой близкий конец, жутко мочала запертая в горящем хлеву корова, прося помощи у своих уже мертвых хозяев. Опираясь на костыль, Прятавшийся во вражке человек почти побежал с пригорка вниз к деревне, не разбирая дороги, не обращая внимания на боль, на подкатывающую к горлу тошноту и слабость. Скорее, может, он еще успеет помочь хоть чем-нибудь, хоть кого-то спасти. Костыль сломался, он рухнул лицом вниз в траву, и зарыдал от бессильной ярости, колотя по земле кулаками и глотая жгучие слезы. Потом пополз, упираясь здоровой дровой ногой, цепляясь за траву руками, подтягивая свое непослушное тело все ближе и ближе к пожарищу. Скорее, из последних сил! Вот и огород бабки Марфы. В лицо пахнуло жаром, в воздухе летали клочья жирной сажи и крутились в потоках теплого воздуха, как странная неестественная метель из черного снега, трауром покрывавшая сгоревшее жилье. Увидев лежавшую недалеко от догорающего дома хозяйку, раненый пополз к ней. Добравшись, перевернул Марфу на спину, схватил за запястье, пытаясь нащупать пульс. Увидев на груди расплывшиеся темные пятна, и, ощутил холодок, идущий от руки, горестно застонал. И тут он заметил мелькавшие между домов странные фигуры с немецкими автоматами в руках. Зло стиснул зубы, поднял пистолет и, прицелившись, выстрелил. Хотел спустить крок еще раз, но тут кто-то выбил оружие из его руки и хрипло приказал. «Не балуй! Свои!»